Глава вторая. Попыще. Я пойду по трудной дороге. Достоевский. Самые восхитительные минуты. Я вышел от него в упоении и весь всем существом своим ощущал, что в жизни моей произошёл торжественный момент, перелом навеки. Что началось что то началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже и в самых страстных мечтах моих. А я был тогда страшный мечтатель. И неужели вправду я так велик? с тлебиво думал я про себя в каком-то робком восторге. О, не смейтесь. Никогда потом я не думал, что я велик, но тогда разве можно было это вынести? Я это все думал, я припоминал ту минуту в самой полной ясности, и никогда потом я не мог забыть ее. Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Белинский почуял в молодом писателе живое воплощение своей литературной программы. Понял это вскоре и Достоевский. Я, бывая весьма часто у Белинского, я не знаю, пишет он брату Михаилу, он ко мне до нельзя расположен и серьезно видит во мне доказательства перед публикою и оправдание мнений своих. Весть о появлении нового Гоголя скоро стала достоянием чуть ли не всего читающего Петербурга. Сам же Гоголь настолько устал, что лучшим для себя посчитал уехать на время к брату, успокоить нервы, передохнуть, оглядеться, а уже через несколько дней немецкие родственники Михаил Миталчер посматривали на его петербургского браться с настороженностью и даже опаской. Да и сам Михаил забеспокоился, не настолько ли перенапрягся бедный Фёдор, что а порой так и кажется, не брат перед ним, а кто-то другой. Внешне тот же русский сероглазый, только очень уж бледный и отощал. Нелегка столичная жизнь, без службы, без доходов, но, с другой стороны, и как будто подменили его, ведет себя странно, то ли ущемлен чем, то ли ерничает. Ты, братец, ты верно ошибаешься, братец, не изволь беспокоиться, братец, никак не возможно-с, не вели нас, братец, не обидели чем его, а то еще напыжатся и ни с того ни с сего. А не послать ли нам за шампанским, братец, устрицами и плодами к Елисееву? Какое там шампанское? Концы с концами свести бы. Да и откуда в Ревеле Елисееву взяться? Смеется он, что ли, над нами? А Федор только хохочет, да поглядывает хитро. — Знаешь, брат, — объяснился наконец, — это не я. Это подлец Галяткин моим голосом говорит. живёт во мне, словно я ему и квартиры, и диваны, и карета, а между тем сам по себе живёт и со мною считаться не желает. Вот так брякнет что-нибудь, а ты за него отвечай, и никакой управы на него нет. Он собирается роман новый писать, уже и название придумал Приключения господина Горяткина. Но может быть назовёт Двойник. Двойник это идея Идея страшная, фантастическая и реальная, современная. Гофман? Да, тут и Гофман, конечно, и двойник Погорельского, и сердце и думка Александра Вейдтмана, и несчастный Евгений из Медного всадника, и, конечно же, Николай Васильевич. Погорельский и Перовский, известные в первой половине XIX века автор сборника новел Двойник или Мои вечера в Малороссии. впоследствии получил более широкую известность как автор сказки Чёрная курица или жители подземного города, которую он написал для племянника своего, Алёши, будущего знаменитого поэта Алексея Константиновича Толстого. Нор. Разве это не рассказ о двойнике человека, вытесняющем и почти полностью замещающем его в жизни, а его поприщен сумасшедший. А почему сумасшедший? Из-за чего сумасшедший? Мелкий чиновник, а в душе своей он испанский король. А мы? Мы разве не были Шиллерами и Александрами Македонскими, а вместе с тем донашивали третьегодичные штаны? И попробуй Шиллер заявить, что он Шиллер, и везёт в приличное общество, вытолкнули бы его в пинком назад. какого Шиллеру-то. Бедные люди, восхитившие Белинского и круг его друзей, всё-таки огорчили Достоевского. Они воспринимались прежде всего как социальный роман, как глубокая картина подлой действительности, как драма маленьких бедных людей, философская же суть романа от чего-то не воспринималась. Но ну, а ежели его герой был бы побогаче, Имел бы про запас какую-никакую сумму, рублей в 700-800, а ведь это приятная сумма. Желал бы я видеть теперь человека, для которого такая сумма была бы неприятна. С такой суммой можно не то, что о шинели не беспокоиться, далеко пойти можно. Даже и карета была бы у него своя и слуга свой, как у родителей нашего у папеньки. Он что же, хитливом бы стал, успокоился бы. помнить, как отец всю жизнь бился, чтобы быть вровень со всеми, не уронить себя ни перед кем, чтобы быть как все. Что значит как все? Как кто? За дворянство бился, поместье купил, а всё же с уязвлённым сознанием так и помер. От чего? Каждый в этом мире за себя борется как может, доказывая всем и себе: вот я живу. Я имею значение сам по себе и ни от кого независим. Нет, тут не гофманская фантастика. Тут самое, что ни на есть повседневность. Быт, среда, общество. А быт нашей души, нашего сознания, это что, не реальность? Не повседневная действительность? Да мы этим бытом каждую секунду живем. Ни на миг от него освободиться не можем. И все что-то нас угнетает... все, кто-то над нами усмехается, дергает нас за ниточки. Отец, положим, хороший врач был, но особых талантов не имел, как и тысячи и миллионы других вокруг. Но вот Яков Петрович Будков и таланты публикуются, чего еще, казалось бы, ходили себе генералом, а нет. Через порог к Раевскому переступит, стушуется сразу, срабеет, словно галятка какая. Просишь о чем? Съежится, а глянется по сторонам, будто в каждом углу по шпиону. Что это вы так, Яков Петрович? А он... Нельзя-с! Начальство! Какое начальство? Литературные генералы. Маленьким людям нельзя забывать-с. Помнить надо, кто они есть. Помилуйте, какие генералы? Да вы такой же литератор, да еще и даровите многих. Что тут даровитость? Я ведь кабальный...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 Да вот обошла его судьба, обидела, не дала того, к чему поманила однажды в затаённых мечтах его. Много ли человеку нужно? Шенели, статского советника, на чём он остановится захочет в стремлении к своих? Где та черта, дойдя до которой скажет: "Ну вот, теперь я совсем доволен, и ничего мне больше не надо"? Да и кто так скажет? Финя какая-нибудь, а не человек. Челеку много надо, бесконечно много. Шенель чин штацкого советника и даже поприщинская фантазия об испанской мантии всё это только названия, образы, символы одного и того же неуспокоенности, ущемлённости, гордой в своей униженности человеческой души. А то и напротив бывает. Взять хоть Беринского, Вот уж талантище, первый критик, ума палата, дай бог десятку генералам. И что? При генералах сам робеет. А как живет, нужно видеть. Право, говорит, околеешь ночью, и никто не узнает. Одна радость, полно цветов в квартире, сам ухаживает. Любит грешневую кашу, а бывает ночи напролет, трудно поверить, дуется в преферанс с Некрасовым. Нет, як Петрович Голядкин не Будков. Хоть всё-таки и як Петрович, и не Белинский, и не Красов, но он и не герой Гофмана, он просто сам по себе, как все. И кто что ни говори, а в каждом из нас сидит свой Голядкин и выглядывает из нас так, что и не разберёшь иной раз, кто настоящий, а кто его двойник.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 Вот Макар Алексеевич отыскал себе вареньку и счастлив был, человеком впервые себя почувствовал. Ну а как не натыщиться родной души? Скажу тебе, брат, тут и испанский король хуже последнего титулярного советника изведётся. Всё себя ущемлённым почитать будет. Зачем Голяткину Клара Алсофьевна? Она ему тоже что, шинель?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 сам с собой советуется, сам на себя не годует. И так изо дня в день и с года в год, ни одной родной души рядом. И вот однажды, когда возмечталось ему, что он, как все, и может сам по себе пойти к Лариэл Суфиевне на бал, да и пригласить её на танец, а доброжалуй и объясниться, так вот, вышибли его, как галядку подлую с лестницы, и был он в состоянии глубокой задумчивости. А ночь была тёмная, город промозглый от холодного дождя со снегом, полуночные улицы пустые, одиноки, как и он. И остался он один, наедине с этим одиноким промёрзшим Петербургом, и побежал он поскорее домой к себе, чтобы уж совсем самому себе обо всём пожаловаться, с собой посоветоваться. Бежал он к себе. Но есть ли бы какой-нибудь посторонний наблюдатель увидел его вдруг?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 И от самого себя бежать по промерзлым петербургским мостовым приходилось. И сколько раз? Но разве же от самого себя убежишь? Нет, брат, приезжай. Совсем приезжай. С Эмилией Федоровной, с детишками. Как ни трудно, а вдвоем все легче будет. Да и талант литератора в Ревеле загубить недолго. А у меня теперь такие друзья... Проведя всё лето у брата, в начале сентября сорок пятого года Достоевский вернулся в Петербург. Не удержался, рассказал о работе над новым романом Белинскому. Тот пообещал переговорить с краеевским. Достоевский стал чуть не знаменитостью, хотя бедные люди ещё не появились в Некрасовском альманахе Петербургский сборник. Белинский уже успел расхвалить их в своём журнале.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 Работая порой чуть не круглые сутки, он всё ещё не мог позволить себе даже переехать на более сносную квартиру. Хорошо зная издательские нравы, он и Достоевского учил, как поставить себя таким образом, чтобы его уважали, а то, пожалуй, ещё начинающему литератору и самому приплачивать придётся в Лижбоне печатали. И друзей своих постыдил Вестерён Григорьевич, чтобы не экономили на юном таланте полунищего Достоевского.